Глава 15. Ася. Ася Петровна. Давайте уедем. Спрашивает водитель, а я не могу оторвать взгляд от мужа, который сидит напротив своей любовницы. Нет. отвечаю тихо, но твердо. Я слышу, как Максим тяжело вздыхает. Наверное, я делаю только хуже. Наверное, мне стоит уехать отсюда, не смотреть на этих двоих, не видеть, как чужая женщина тянется к моему мужу, как мой муж кладет руку на руку своей любовницы. Но я продолжаю наблюдать. Даже более того выхожу на улицу и прислоняюсь к машине. Оияят, давайте я увезу вас. Вы и так увидели все, что нужно, мягко говорит Максим, материализуясь рядом. «Вам нельзя волноваться!» Сердце в груди грохочет в бешенном ритме. «Откуда узнал?» — спрашиваю ледяным тоном. «Ваши поездки в клинику — моменты, когда вам плохо после еды. То, что вас стало укачивать, — спокойно перечисляет Максим». Но самое главное — это то, как вы постоянно гладите живот, едва садитесь в машину. Какой внимательный. Цежу сквозь зубы. У тебя глаза на затылке, что ли? Я зла. Ведь я думала, что умница-разумница... которая водит всех вокруг пальца, а оно он как оказывается. Но самое главное, что мой муж ничего не понял. А Максим, он на моей стороне. «Поехали?» — спрашивает с надеждой, игнорируя вопрос. «Сядь в машину, Максим». Прошу устала и поднимаю на него взгляд, ловлю серьезный, холодный, ответный взгляд его серых глаз. Пожалуйста. Мой водитель кивает, отводит взгляд и уходит в авто. А я продолжаю наблюдать потрясающую картину того, как муж мило беседует с со своей любовницей. «Дура ты, дура, Ася! Бежать надо от него. Карим не изменится никогда. Предавший единожды, предаст вновь, а он и подавно. Ведь для него болтать с Марианной посреди белого дня вполне себе нормальное явление». Не удивлюсь, если они выйдут вместе и поедут к ней в квартиру, чтобы завершить обед десертом. Больно. Больно смотреть на то, как собственный муж тебя не ставит ни во что. Будто я просто домашнее животное, которое должно... ждать дома своего хозяина и вилять хвостом каждый раз, когда он возвращается. Опускаю взгляд на проклятый браслет. «Да, все так и есть, глупая идиотка. Как же так я позволила себе полюбить мужа?» Черствого, беспринципного, «Которому плевать на близких?» «Хотя считает ли он меня близкой?» «Мне кажется, нет. Я просто удобное приложение к нему самому. «Пока я копаюсь в себе, Карим встаёт со своего места и направляется к выходу из ресторана, оставляя Марианну в одиночестве». Та роняет голову на руки, ее плечи трясутся, она плачет. В современном мире так много кричат о том, что женщины должны помогать и поддерживать друг друга, потому что на мужчин совсем нет надежды. Я, наверное, плохой человек, но мне ее не жалко. Эта женщина знала, что спит с женатым мужчиной, но ничего не сделала для того, чтобы остановить эту связь. Уж не знаю, что случилось у них, но выглядит Марианна очень расстроенной. Горечь в груди слегка приглушается, и я качаю головой. Нет, не хочу опускаться до этого. Достаточно того, что я заявилась в самый неподходящий момент в его квартиру. Карим выходит из ресторана, и его взгляд цепляется за меня. Даже отсюда я вижу, как он силой сжимает зубы, Как ходят его желваки, он кричит «Осият!». Я не слышу этого, лишь читаю по губам, потому что улица очень оживлённая, и машины безостановочно едут в обе стороны. Карим порывается бежать ко мне, но его тормозит охранник, который тут как тут. Он не пускает моего мужа под колеса машин. Поэтому у меня есть фора. Сволочь ты, Карим. Беспринципная и жестокая. Быстро сажусь в салон автомобиля и командую Максиму отвезти меня домой. Пока мы едем... Мой телефон разрывается от звонков Карима. Я не беру трубку, не хочу сейчас разговаривать с ним. Кладу лоб на стекло и устало закрываю глаза. К фоном слышу, как у Максима звонит телефон, и он отвечает на вызов. Отчитывается моему мужу, что везет меня домой. «Осият. Поехали в другое место», — спрашивает неожиданно. «Куда?» — усмехаюсь. «Он везде найдет». «У вас хотя бы будет время прийти в себя». «Боюсь, Максим, я не скоро приду в себя. Так что просто отвези меня домой. А завтра будь утром, как обычно». Мой водитель с силой сжимает руль, но молчит. Когда мы заезжаем во двор, он не спешит разблокировать двери и произносит тихо, опустив голову. «Если бы я мог забрать тебя, я бы сделал это сейчас». Моё сердце пропускает удар. Это неожиданное заявление, очень личное, даже интимное. Я не вещь, чтобы забирать меня. Парирую. Конечно, нет. Ты самая лучшая на свете женщина. Довольно. Обрываю резко. Спешно выхожу из автомобиля и иду в дом. Отсылаю Фатиму, потому что не хочу, чтобы она видела меня в таком состоянии или слышала наш разговор с Каримом. А в том, что разговор будет, я не сомневаюсь. Делаю себе чай, беру кружку и иду в гостиную. Скидываю туфли, вытягиваю перед собой ноги. С грохотом распахивается дверь, и на весь дом звучит грозное «Осият!». Я хоть и ожидала нечто подобное, но все равно дергаюсь. Карим входит в гостиную и прожигает меня, тяжелым взглядом. Весь он не собран, что не свойственно ему. Волосы растрепаны, галстук съехал на бок, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. — Как это понимать, Асиад? Подходит вплотную ко мне, нависая сверху. «Мне кажется, это моя реплика. Нет?» Спрашиваю устало. «Что ты там делала?» Спрашивает сквозь зубы. «Следишь за мной?» Я приехала на обед к своему мужу, Карим. Все, как ты и просил. «Кто же знал, что ты заявишься в то место... где собирался накормить жену с любовницей. Усмехаюсь безрадостно. «А ты не очень разборчив, да?» «Дьявол!» — произносит в сердцах и садится в кресло напротив меня. Карим молчит, а я демонстративно не смотрю на него, разглядывая чаинки в кружке. «Ты все не так поняла», — неожиданно говорит он. «Это даже для тебя низко», — фыркаю. «Имей смелость признать правду. Между женой и любовницей сегодня ты отдал предпочтение второй. Это нормально, Карим. Когда имеешь гарем женщин, приходится выбирать». «Её больше нет. Забудь о ней, я же просил тебя!» — рявкает на меня. «Как же я могу забыть о ней, когда видела вас вместе всего лишь час назад?» Поднимаю голову и встречаю тяжёлый взгляд мужа. «Сегодня я разорвал связь с ней». Серьёзно произносит Карим, и моё глупое сердце дёргается. «В моей жизни только одна женщина, и она сейчас передо мной». Последняя фраза сказана твёрдо и уверенно. «Что мне с этого, Карим?» На моих глазах расцветает печальная улыбка. «Предлагаешь мне забыть два года твоих походов налево? Другую женщину в твоей квартире? Притвориться, будто ничего не было?» Карим резко стягивает галстук и отбрасывает его в сторону. «Именно это я и предлагаю тебе сделать, потому что иного выхода у нас нет. Ты моя жена, моя женщина. Так было, так есть и так будет. Это не изменится никогда, Ася». Устало провожу рукой по волосам, распутывая тугой пучок тяжелых волос. «Аллах, Карим, почему ты просто не хочешь отпустить меня? Тебе нужна эта свобода не меньше, чем мне. Ты привык так жить, вольно, без оков, а я не хочу больше быть на вторых ролях. Развод — единственное решение, которое спасет нас». Муж прожигает меня взглядом, поджимает губы и выдает тихое, но твердое «Чтобы я больше ни слова не слышал о разводе. Ясно тебе?» Я не смогу простить тебе измен, Карим. Как будто он просил прощения за это. Исмаилов встаёт, дёргает шеей, подходит вплотную и кладёт мне ладонь на лицо. В этой ласке так много обманчивой нежности, что становится страшно. Но я, гордясь собой, поднимаю взгляд и уверенно смотрю в глаза мужа, пока он произносит «Боюсь, у тебя нет выбора, милая».